Глава двадцатая. Бессонная ночь. Джим никак не мог заснуть. Маккиннон тихонько храпел на койке у двери, и звук этот приводил Джима в бешенство. Он охотно швырнул бы в гостя ботинком. Вот ведь какое самодовольство! Ладно, пусть он тоже внес свой вклад в сражение, но храпеть-то об этом зачем? В общем, Джим лежал без сна и ругался. Частично, конечно, дело было в леди Мэри. Ох, этот поцелуй! И знание, что такое мгновение, странное, вневременное, больше никогда у него на пути не случится. Любовь терзала его. Как она только могла выйти за... О нет, только не думать об этом. Какой смысл? И еще этот порез на щеке, он болел. Совершенно непонятно, что с ним сделал чертов доктор, но порез горел и дергал, и соднил. Джим уже был готов разрыдаться. Единственное, что хоть как-то примеряло его с действительностью, это воспоминание об ударе, которым он наградил Харриса. Но было и что-то еще. Что-то неправильное. Джим жевал это ощущение целый вечер и, наконец, понял, что его так беспокоило. Маляры. Даже не в том дело, что он их не знал. Они почему-то вообще не были похожи на маляров. У них был правильный инвентарь правильная одежда. Но вместо того, чтобы красить, они, кажется, только разнюхивали. Что тут у них? Где? Дождали, пока он уйдет. Все это как-то подозрительно. Чертово дурацкое дело. С самого начала оно таким было. Начать с того, что кто будет им платить? Кто скажет спасибо за разгребание всего этого мусора? Того и гляди, благодарное правительство еще и счет им выставит. Черт бы побрал этого Белмана, А с ним, Уэйтема, Маккинона и прочую шайку. Гореть им всем в аду. Сна Джима уже ни в одном глазу не осталось. И нервы были взвенчены, словно он знал, что где-то в комнате бомба, и фитиль уже горит, да только все никак не мог ее найти. Все его чувства сверхъестественным образом обострились. Храп Маккинона так и царапал по ушам просто не только что не обжигали подушка под щекой тверже камня не добро это теперь ему точно не заснуть он скинул ноги с кровати и нащупал тапочки надо пойти на кухню посидеть пописать немного чаю выпить макиннан заворочился у себя на койке когда джим через него перешагнул Джим в полголоса сообщил, что думает лично о нем, о шотландцах в целом и о фокусниках в частности. Сняв с крючка халат, он вышел на площадку, тихонько прикрыл за собой дверь и принюхался. В доме точно было что-то не так. Он подбежал к окну, выходившему на двор, и отдернул штору. Двор весь полыхал. Джим стоял и не верил своим глазам. Потом он их протер. Новой студии во дворе больше не было. Вместо нее там стояла негромко ревя сплошная стена огня. Все, что там было деревянного — доски, тачки, лестницы — тоже горело. Глядя вниз расширенными от ужаса глазами, он увидел, как рушится с петель задняя дверь дома, и оттуда изнутри тоже хлещет пламя. В три прыжка он подлетел к двери Фредерика и распахнул ее одним ударом. «Пожар! Пожар!» Комната была пуста. «Пожар!» — закричал он вверх по узкой лестнице. «Проснитесь! Горим!» И ринулся вниз, к Уэбстеру и Салли, на второй этаж. Фред услышал его первый же крик и сел на узкой кровати. Салли рядом с ним тоже проснулась. «В чем дело?» «Джим», — сказал он, натягивая рубашку и брюки. «Судя по всему, у нас пожар. Вставай, любовь моя! Быстро!» Дверь он открыл в тот самый миг, как по лестнице к ним скатился Джим. Последний удивленно заморгал при виде друга на пороге комнаты Салли, но медлить не стал. «Все плохо», — бросил он и забарабанил в дверь Уэбстера. «Пожар, мистер Уэбстер! Вставайте сейчас же! Новое здание, все горит, и кухня, боюсь, тоже!» «Так», — распорядился Фредерик, — «беги скорее на верхний этаж и заставь Элли и повариху скорее спускаться». «А, и мисс Мериди тоже, конечно! Макинон не спит? Гони их всех вниз на площадку!» Лестница в думе была только одна. Через дверь в самом низу она вела на кухню. Фред поглядел вниз и повернулся обратно к Салли. Она стояла в дверях, взъерошенная, сонная, прекрасная. Он схватил ее и прижал к себе. Она прижалась охотно, не колеблясь ни секунды. Они обменялись поцелуем, более страстным, чем все предыдущие, но продлился он всего лишь мгновение. «Неси просто не в другую комнату», — сказал он. «Я сбегаю вниз и посмотрю, можно ли выйти через магазин». Но добежав до нижней площадки и нащупывая в темноте дверь, он уже знал, что ничего не получится. За дверью свирепо ревела и дышало жаром. Даже сквозь доски это было ужасно. Он приоткрыл ее, просто чтобы убедиться, и тут же пожалел об этом. Пламя кинулось на него, будто тигр, отбрасывая назад и в мгновение ока обнимая все тело. Он поскользнулся, упал, покатился слепо в открытый проем и почувствовал, как что-то тяжело рухнуло ему на шею и рассыпалось. Фредерик схватился за ручку, вздернул себя на ноги, шатаясь, вывалился в коридор и захлопнул дверь за собой, отрезая огненный ад. Он и сам уже горел. Охлопав себя руками, рубашки уже не было, волосы трещали. Он сорвал с плеч тлеющие рукава и прибил огонь на голове, а потом заковылял наверх. «Фред!» «С тобой все в порядке?» Это был Джим, а с ним горничная Элли и миссис Гриффитс, стрепуха, обе с вытаращенными глазами и дрожащие с ног до головы. Фредерик не очень понимал, в порядке ли он. Он хотел что-то сказать, но не смог, словно наглотался дыма. Из комнаты Уэбстера показалась Салли и кинулась к нему с воплем ужаса. Он мягко удержал ее, не давая повиснуть на шее, и жестами показал «Связывай простыни!» «Да, мы это уже сделали!» Он буквально кинул ей Элли и затем стрепуху, и она мгновенно поняла благословии ее, Боже!» и приняла командование на себя. Комната Уэбстера располагалась над старой студией, окнами на улицу. Фред не мог знать, добрался ли туда огонь, но в любом случае комната Салли была как раз над кухней, а значит небезопасно. Когда сверху ссыпался трясущийся Маккинан, Фредерик пинком отправил его вслед за остальными и попытался перевести дыхание. «Помоги женщинам спуститься! Выбирайтесь в окно! Лестница опасна!» «Я не могу в окно! Я не выношу высоты!» «Тогда гори!» — Рявнул Джима, повернулся к Уэбстеру. «Выбрасывайте вниз матрас! И его следом!» «Так, Фред!» — он утянул Фредерика в сторону. «У нас проблемы наверху!» «Мисс, как ее там?» «Заперлась у себя в комнате, говорит, что никуда не пойдет! Будьте нати!» «Эй, ты в порядке?» — Фред кивнул. «Голова немного кружится!» Хрипло пробормотал он. «Ты где был?» «Внизу. Там дым, не прорваться. Давай выбираться отсюда. Полагаю, все это устроил нам Белман». «Чертовы маляры!» поделился Джим, взлетая вслед за ним по первому пролету лестницы. «Я же с самого начала думал, что какие-то они не такие. Надо было раньше встать. Нутром чую, что что-то не так. Так, слушай, у тебя совершенно адская рана на шее сзади, ты знаешь?» «На меня что-то упало» промямлил Фред. Но тут снизу донесся вопль, а за ним оглушительный треск и грохот. Это пол в комнате Салли провалился в кухню. «Жди здесь!» Рявкнул Джим и унесся вниз. Макинан уже успел выбраться, да и миссис Гриффитс отважно спустилась по хлипким простыням. А вот с Элли возникли проблемы. Она уже наполовину вылезла в окно, но застряла на подоконнике ни туда, ни сюда. «Давай дальше, глупая девчонка!» Кричала сверху Салли, но та только хватала ртом воздух, моргала и в ужасе цеплялась за связанные узлами простыни. «Тебе придется спуститься с ней, Джим!» выдохнула Салли. «Хорошо, но ты лезь первый. Покажи ей, как это делается!» Он втащил рыдающую Элли обратно в комнату и уронил на пол. Потом помог Салли выбраться на импровизированную веревку. «Крикните там Фреду, скажите, пусть поторапливается!» бросил он Уэбстеру. Тот крикнул и услышал ответ. «Надеюсь, он справится!» «Здание долго не простоит. Пойду помогу ему!» «Никуда вы не пойдете!» — отрезал Джим. «Я спущу Элли и сам сбегаю. Следите, чтобы узлы не распустились!» Уэбстер кивнул, и Джим мартышкой взвился на подоконник. «Как ты там, Сэл?» — крикнул он. Дома напротив были освещены, как декорация в театре. В зрительном зале уже начала собираться толпа. Салли долезла до земли и подала сигнал, что она в порядке. «Но...» «Давай, Элли!» — сказал Джим в комнату. «Давай-ка переправим тебя вниз!» Она торопливо вскарабкалась на подоконник рядом с ним. «Берись за веревку! Вот так! Молодец! Смотри, я немного спущусь и освобожу тебе место. Это хорошее белье, оно не порвется. Я его из первоклассного отеля спер. Вот так! Молодец! Хорошая девочка!» Голос его постепенно удалялся. На подоконнике уже ждал своей очереди Уэбстер. В начале последнего лестничного пролета Фредерику пришлось остановиться. Пол под ногами наклонился под углом вниз. Или, кажется, наклонился вниз. Дом звучал, как корабль в пучине шторма. Он весь скрипел и трещал. Со стороны студии донесся приглушенный взрыв. Химикаты, подумал Фред. Надеюсь, ссали уже снаружи. Тем не менее он полез дальше по узкой, темной и ощутимо качающейся лестнице. Полез ли? «Онли» — все кругом было, как во сне. Когда он добрался до вершины лестницы, стало гораздо тише, будто пожар бушевал в сотни миль оттуда. Дышать было тяжело. Силы с каждой минутой утекали, он буквально чувствовал это, как если бы правда истекал кровью. «Может, это и есть кровь?» Он медленно поднял руку и забарабанил в дверь Изабель. «Нет!» — едва слышно донеслось из-за нее. «Пожалуйста, оставьте меня!» «По крайней мере, открой дверь!» — крикнул он. «Я ранен! Я не могу бороться с тобой!» В замке повернулся ключ, от двери оттащили подпиравший ее стул. Внутри мягко светила свеча. У девушки были распущены волосы, а на плечах ночная рубашка. Совершенно нереальная картина из другого мира. От нее Фреду стало еще больше не по себе, словно он еще глубже погрузился в сон. «Боже, вы же... Что вы с собой сделали?» Тихо воскликнула она, отступая, чтобы дать ему войти. — Изабель, идемте, у нас мало времени, — слабо сказал он. — Я знаю, — ответила она. — Скоро все кончится, я никуда не пойду. Вы все были так ко мне добры. Зачем мне спасаться? Чего мне искать? Она села на кровать. По всему одеялу ковром раскинулся десяток или больше листков бумаги, писем, судя по всему, написанных четкой уверенной рукой. Она перехватила его взгляд. «Да», — прошептала она, — «его письма, я их читала. Ничто не доставляло мне большего счастья за всю мою жизнь. Даже доживи я до ста лет, ничего лучшего со мной уже не случится. Да и зачем мне жить? Ради чего? Одиночество? Горечь и сожаление? Нет-нет-нет. Прошу вас, вы должны бросить меня здесь. Пожалуйста, уходите. Ради Салли». Глаза ее сияли, все лицо словно светилось изнутри. В голове у Фреда плыло. Ему пришлось схватиться за шкаф, чтобы не упасть. Слова доносились, словно издалека, но зато очень ясно, как дагеротип, только в звуке. Изабель, глупая выдрянь идемте со мной и помогите мне выбраться, если уж вам на себя наплевать. Едва смог выдавить он. «Все остальные уже спаслись, здание может рухнуть в любой момент. Сами знаете, я без вас не выйду!» «Господи, какой вы упрямый! Это безумие! А он уже спасся?» «Да, я же вам сказал! Все! Идемте, ради Бога!» Она выглядела такой взволнованной, как девица, собирающаяся на первый бал, разрумянившаяся, хорошенькая, совсем юная, или как невеста. Фреду вдруг стало страшно, что он, может быть, уже умер, и это какой-то сон души. Она еще что-то сказала, но он ее не услышал. В ушах у него поднимался рев. Так ревет огонь. Впрочем, это и правда мог быть огонь. А теперь еще и пол под ногами затрещал. Он рванул штору в сторону и распахнул окно. Комната выходила окнами на улицу, как и лестничная площадка внизу. Может быть, если они прыгнут... Он обернулся. Она лежала на кровати, широко раскинув руки и смотрела на него. Волосы невесомой пеленой упали на щеки. Видно было лишь блестящие глаза и высокий чистый лоб. Она улыбалась и выглядела невероятно счастливой. Ярость поднялась в нем. Гнев на такую глупую упорную растрату всего себя. Шатаясь, он шагнул к девушке, схватил, потащил к окну, но она вцепилась в кровать, и ему пришлось тащить и кровать тоже. И тогда, едва живой от боли и изнеможения, он рухнул поперек нее. Как хорошо было бы сдаться! Боже, ну почему все так глупо? Жар был невыносим. Пламя очертило дверной проем, пол проседал и трещал, как морской брик, избиваемый волнами. Воздух гудел. Рев пламени, хлопанье ткани, словно у огня был свой голос. Остальные звуки сливались с ним, образуя хор. Кажется, он даже слышал музыку и колокола. Она шевельнулась. Ее рука нашла его руку, крепко сжала. «Салли?» — сонно спросил он. «Это же правда могла быть салли? Она бы вот так легла рядом с ним. Бесстрашная, сильная такая красивая, несравненная». Леди Мэри была прекрасна, но Салли затмевала ее, словно солнце. «Где же она?» Странным образом ему казалось, что он тонет. Вокруг было море жестокой боли, он чувствовал, что оно там, рядом. Но оно как будто его не касалось. Он просто лежал в нем внутри и пытался дышать. И воздух тек в его измученные легкие, как вода. Стало быть, он умирал. Он повернул голову на бок, чтобы поцеловать Салли один последний раз. Она захныкала. — Нет, стоп. Салли никогда бы так не поступила. Салли здесь нет, она где-то еще. Это другая девушка. Надо вывести ее отсюда. А потом... Он протянул руку к окну. Пол рухнул.